Вокруг мавзолея-музея стараниями горожан был разбит тенистый парк. Музей Айвазовский создал, но смерть помешала художнику исполнить замысел до конца. Прах Котлеровского так и остался лежать в саду, который он сам посадил. О, Котлеровский, вечной славой ты озарил кавказский штык. Помянем путь его кровавый, его полков... Победный клик, как мало я сказал о нем.